Кроме старопечатных книг, в отысканном Чубаловом собрании было больше двух десятков древних рукописей, в том числе шесть харотейных, очень редких, хотя и неполных. Продавец дорожил книгами, но, не зная ни толку в них, ни цены, не очень дорожился, все уступал за три тысячи целковых, но с обычным, конечно, условием – деньги на стол. Внимательно рассмотрел Герасим книги.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 Может быть, в 20, в 30 лет один раз выпадут на долю счастливому старинщику. И что, ежели эти книги продать любителям старины, да в казённые библиотеки, втрое, в четверо выручишь, а пожалуй, и больше того, но тысячи целковых нет как нет. В тоскливом раздумье, в безнадежном унынье, ничего не видя, ничего в круг себя не слыша, Проходил Герасим Силыч по шумной Саратовской пристани и в первый раз возроптал на себя, зачем он почти весь свой капитал потратил. Но, взглянув нашедшего рядышком Иванушку и вспомнив скорбный взгляд Абрама, каким встретил он его при возвращении на родину, вспомнив слезы на глазах невесткиных и голодавших ребятишек, тотчас прогнал от себя возникшую мысль, как нечестивую, как греховную и в самую эту минуту лицом к лицу столкнулся с Марком Данилычем. В то время у Смолокурова баржи сухим судаком да лещом грузились, и он погрузкой распоряжался. «Ба, земляк!» — ласково, даже радостно вскликнул Марк Данилыч. «Здорово, Герасим Силыч! Как поживаешь? Какими судьбами в Саратов попал?» «Дельцо неподалеку от сели выпало», — отвечал Чубалов. Он тотчас обрадовался нежданной встрече со Смолокуровым. «Аль на золотую удочку хочешь редкостных вещиц половить?» спросил Марка Данилыч. «Есть около того», — молвил Чубалов. «Клюет?» — спросил Смолокуров. «То-то и есть, что клевать-то клюет, да на удочку не идет. Ничего, пожалуй, не выудишь», — усмехаясь, сказал Герасим. «Как так? Удочка-то маловата, Марка Данилыч. Вот что», — молвил Чубалов, а сам думает. «Вот бог на мое счастье нанес его».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 до учения и хитрость ратного строя. Вот и все мирские-то, ежели не считать учебных азбук, то есть букварей, грамматик до лексикона, памвы-бирынды. Памва-то-бирында киевской печати в том собрании, что торгую, есть. Есть и грамматики Лаврентия Зизания и Милетия Смотрицкого. «Других нет?» «Нет, других нет», ответил Чубалов. «Купишь? Покажи. Может, что отберу, ежели понравится». Наперед только сказываю, безумной цены не запрашивай. «Не дам», — сказал Марко Данилович. «Зачем запрашивать безумные цены?» — отозвался Чубалов. «Да еще с земляка, с соседа, да еще с благодетеля. Земляк вот я тебе точно земляк. И сосед тоже», — возразил Смолокуров. «А какой же я тебе благодетель? Что в твою пользу я сделал? Как знать, что впереди будет?» — хитрое словечко закинул Чубалов. Марко Данилыч догадлив был. Разом смекнул, куда гнет свои речи старинщик. Ишь, как подъезжает, подумал он. То удочки ему маловаты, то в благодетели я попал к нему. А не будет ли у тебя, Герасим Силыч, минее месячной, Иосифовской? спросил он. Есть, только не полное. Три месяца в недостаче, отвечал Чубалов. Да мне полной-то и не надо, молвил Марко Данилыч. «У меня тоже без трех месяцев Не пополнишь ли своих?» От чего ж не пополнить, ежель подойдут месяца?» — ответил Чубалов. «У вас какие в недостаче?» «Ну, брат, этого я на память тебе сказать не могу», — молвил Марко Данилович. «Одно знаю, апреля не хватает». «Апрель у меня есть», — сказал Чубалов. «Вот и хорошо, вот и прекрасно. Ты мне и пополнишь», — молвил Натос Малокуров. А то на моей именины, на Марка Евангелиста, 25 число апреля месяца, ежели когда у меня на дому служба справляется, правят ее по общей минее, апостолам службу, а самому-то ангелу моему, Марку Евангелисту. Служить и не чем. Можно будет подобрать, можно, сказал Чубалов. На этот счет будьте благонадежны. Ладно, ежели на этот раз удружишь, так я, коли-нибудь, пригожусь. Молвил Марка Данилович. Герасим тут же денег у него хотел попросить, но подумал: лучше еще маленько позаманить его. Есть у меня икона хороша Марката Евангелиста, сказал он. Редкостная. За рублевскую выдавать не стану, а больно хороша. Московских старых писем, годов сот четырех разве что без маленького. Ой-ли! С сомнением, покачав головой, молвил Марко Данилович. «Неужто на самом деле столь древнее?» Только в иконах маленько знаем», — ответил Чубалов. «Приметались тоже к старинета, понимать можем». «Да не подстаринное ли?» — лукаво усмехнувшись и прищурив левый глаз, спросил Смолокуров. «Это взорвало Чубалова. Всегда было ему обидно, ежели кто усомнится в знании его насчет древностей. Но ежели на подолок намекнут...» а он водится такие у старинщиков, то честный Герасим тотчас, бывало, из себя выйдет. Забыл, что денег хочет просить у Марка Данилыча и кинул на его грубость резкое слово. «Мошенник, что ли я какой? Ты бы еще сказал, что деньги подделываю. Кажись бы, я не заслужил таких попреков. Меня, слава богу, люди знают, и никто ни в каком облыжном деле не примечал. А ты что сказал? А? Ну уж ты и заершился!» Мягким, заискивающим голосом стал говорить Марка Данилыч. «В шутку слово молвить нельзя, тотчас закипятиться!» Марка-то евангелиста не хотелось ему упустить. Оттого и стал он теперь подъезжать к Чубалову. Не будь того, иным бы голосом заговорил. «Какая же тут шутка! Помилуйте, Марка Данилыч! Не шутка это сударь, а кровная обида, вот что-с!» Маленько помягче промолвил Чубалов. «А ты, земляк, за шутку не скорби, в обиду не вдавайся. А ежели уж очень оскорбился, так прости, Христа ради. Вот тебе, как перед Богом говорю, слово молвлено за всяко просто», заговорил Смолокуров, опасавшийся упустить хорошего Марка-евангелиста. «Так больно хороша икона-то», спросил он заискивающим голосом у Герасима Силыча. «Икона хорошая», сухо ответил тот. У меня тоже не из худых ангела моего иконы есть. Только много помоложе будет, баронских писем. Что ж, и баронское письмо хорошо, к фряжскому подходит, промолвил Чубалов. Твоя-то много будет постарше, вот что мне дорого, сказал Смолокуров. Ты мне ее покажи, беспременно выменюю. Да, моя ста на полтора годов будет постарше, сквозь зубы промолвил Чубалов. С орлом? «Неужто со львом?» — усмехнулся Чубалов. «Сказывают тебе, что икона старых московских писем. Как же ей со львом-то быть?» «Ну да, ну, конечно», — спохватился Марко Данилыч. «Так уж ты, пожалуйста, Герасим Силыч, не позабудь. Как скоро в свояси прибудем, ты ко мне ее и тащи. В непременно. А нет ли у тебя, кстати, старинненькой иконы преподобной Евдокии?» Преподобные Евдокии воиночестве Ефросинии? Нет, такой нет у меня, сказал Чубалов. Какая тут Афросинья? Евдокию, говорю, преподобную Евдокию мне надо. Понимаешь? Знаешь, великим постом Авдоте Плющиха бывает. а под подмочи подол, эту самую. 1 марта? Спросил Чубалов. Как есть, верно, ее самую, подтвердил Марко Данилович. Так ведь она не преподобная. «А преподобна мученица?» — с насмешливой улыбкой заметил Чубалов. «Три Евдокии в году-то бывают. Одна преподобная, 7 июля, да две преподобные мученицы. Одна 1 марта, а другая 4 августа. Господь с теми, мне плющиху давай. Дунюшка у меня на тот день именинница, на 1 это марта», — сказал Смолокуров. «Найдется», — молвил Чубалов. Есть у меня, преподобный мученицы Евдокии, чудо, а не икона. Стара? Старенька, больше двухсот годов. При святейшем патриархе Филарете писано царским жалованным изографом Иосифом. Другой такой, пожалуй, всю Россию обшарь, не сыщешь. Самая редкостная. А меры какой? Спросил Марко Данилович. Штилистовая благословенная, ответил ему Чубалов. «Такую и требуется!» — с радостью сказал Марка Данилович. «Оставь за мной, в именью, И Марка Евангелиста, и Евдокию в именью. Так и запиши для памяти. Дунюшка, у меня теперь в такие годы входит, что, пожалуй, по скорости благословенная икона потребуется. Спасом запасся, Богородица есть хорошая. Владимирская — это, знаешь, для благословения под венец. А ангел то ее и не хватает». Есть, правда, у меня, Евдокея, икона хорошая, да молода, поморского письма, на заказ писана. Хоть и по древнему преданию писана, однако же все-таки новость. А ежели твоя, как ты говоришь, царских жалованных мастеров, чего же лучше, под пару бы моей Богородице, та тоже царских изографов дела. На затыле подпись писал жалованный иконописец Поспеев. «Сидор Поспеев?» — спросил Чубалов. — Верно, — подтвердил Смолокуров. — Хорошая должна быть икона. Добрая. Поспеевских немного теперь водится. А все-таки годиков на двадцать она помоложе будет моей Евдокии, — заметил Чубалов. — Разница невелика, — молвил Марко Данилович. — Моя Евдокия, велими чудная икона. Немного помолчавший, сказал Чубалов. — Царицы Евдокии Лукьяновны комнатная. «Полно ты!» – сильно удивился, а еще больше обрадовался Марко Данилович. «Знающие люди доподлинно так заверяют», – спокойно ответил Чубалов. «Опять же у нас насчет самых редкостных вещей особые записи ведутся. Итак, икона с записью. Была она после также комнатной иконой у царевны Евдокии Алексеевны, царя Алексея Михайловича, меньшой дочери». А от нее господам хитровым досталось. А от них в другие роды пошла. Вот теперь и до наших рук доспела. «В окладах иконы те», — спросил Марка Данилович, «Царицына в золотой ризе с дела, с лазуревыми яхонты, с жемчугами. Работа тонкая, думать надо греческая. А Марк Евангелист в басменном окладе». Примечание. Басменное дело от басма. Тонкое легковесное листовое серебро, на котором теснили разные узоры, травы. На иконах басмёнными делались только оклады, то есть каймы образа. По легкости и дешевизне басмённое дело было очень распространено. В Москве была особая слобода басмёнщиков, теперь басманная. Конец примечания. У Марка Данилыча, еще не видя редких икон, глаза разгорелись. «За мной оставь, Герасим Силыч! Пожалуйста, за мной!» Стал он просить Чубалова. «А ежели другому уступишь, и знать тебя не хочу, и на глаза тогда мне не кажись! Слышишь?» «Слышу, Марко Данилыч!» — сказал Чубалов. «Отчего же не сделать для удовольствия? На то и выменены, чтоб предоставить их, кому надобность случится, или кто хорошую цену даст. А ведь дорого поди возьмешь. «Слупишь так, что после дома не скажешься», — с усмешкой молвил ему Смолокуров. «Дешево взять нельзя», — ответил Герасим. «Сами увидите, каковы иконы. Насчет Божьего милосердия сами вы человек не слепой. Увидите, чего стоит. А увидите, так меня не обидите». «Ну ладно, ладно. За деньгами не постою, ежель полюбятся», — самодовольно улыбаясь, молвил Марко Данилыч. Так ты уж, кстати, и Минею-то мне подбери. Как ворочусь домой, в тот же день записочку пришлю тебе. Каких месяцов у меня не хватает. Насчет других двух месяцев, а прич апреля Минеи, теперь не могу сказать вам доподлинно, — молвил Чубалов. Достанется ли она мне? Не достанется ли, сам еще не знаю. Больно дорого просят за все-то книги, а разнить не хотят. Бери все до последнего листа. Ну и бери все до последнего листа, — сказал Смолокуров. — Нечто хламу много. — Какой хлам? Хламу вовсе нет. Книги редкостные, и все как на подбор. — Клад. Одно слово — клад, — говорил Чубалов. — Так что же не покупаешь? — молвил Марко Данилович. — Бери, дочисто. Я твой покупатель. Когда дому доберемся, весь твой запас перегляжу и все, что полюбится, возьму на себя. — Нет, Герасим Силыч, не упускай. Послушайся меня. «Бери все сполна!» «Не под силу мне будет, Марко Данилыч», молвил на то Чубалов. «Денег-то велику больно сумму за книги требуют, а об и слышать не хотят. Сейчас все деньги сполна на стол. Видно, надо будет отказаться от такого сокровища». «Полно скряжничать-то!» вскрикнул Смолокуров. развязывай Гамзута, распаясывайся. Распоясывайся! Покупай, в накладе не останешься! Гамзута не хватает!» Горько улыбнувшись, ответил Чубалов. «Столько наличных при мне не найдется!» «А много ли не хватает?» Сдержанно спросил у него Марко Данилович. «Целой тысячи!» Молвил Чубалов. «Просил, Христа ради молил, подождал бы до Макарья, вексель давал, по руку представлял. Не хотят, да и только!» «Утресь, зайди ко мне пораньше!» Слегка нахмурясь, после недолгого молчания сказал Смолокуров. А «Авось, обладим как-нибудь твое дело!» И сказал, где сыскать его квартиру. «Заходи же, смотри», — молвил Марко Данилович на прощанье. «А скоро ли домой?» «Да ежели бы удалось купить, так я бы дня через два отправился. Делать мне больше здесь нечего», — сказал Чубалов. И прекрасное дело», — молвил Марко Данилович. «И у меня послезавтра кончится погрузка. Вот и поедем вместе на моей барже». И товар твой по воде будет вести гораздо способнее. Книги не перетрутся. А мы бы дорогой такое, что из них и переглядели. Приходи же завтра непременно, этак, в ранний обедний. Беспременно зайди. Слышишь?» На другой день Марко Данилович снабдил Чубалова деньгами и взял с него вексель до востребования. «Для лучшей верности», как говорил он. Проценты за год вычел наперед. «Нельзя без того, друг любезный», — он говорил. «Дело торговое. Опять же, мы под Богом ходим. Не равен случай, мало ли что с тобой, Аль, со мной сегодня же может случиться. Сам-то, Герасим Силыч, понимать это должен». Чубалов не прикословил. роду не бирал денег взаймы. роду никому не выдавал векселей. И потому не очень хотелось ему исполнить требования Марка Данилыча. Но выгодная покупка тогда непременно ускользнула бы из рук. Согласился он. Проценты взял с Молокуров за год вперед, подумал Герасим Силыч. Стало бы и платеж через год, а я, не дожидаясь срока, нынешним же годом у Макария разочтусь с ним. Дня через три отправил он на баржу Марка Данилыча карабас с книгами. Медные полушки никогда не упускал с Молокуров и потому наперед заявил Герасиму Силычу, что при случае вычтет с него какую следует плату за провоз клади и за проезд его самого. Вместе вверх по Волге выплывали, вместе и воротились возвояси. Дня через три по приезде в Сосновку Герасим Силыч, разобрав купленные книги и сделав им расценку, Не дожидаясь записки Марка Данилыча, поехал к нему с образами Марка Евангелиста и преподобной Евдокии и с несколькими книгами и рукописями, отобранными во время дороги с Малакуровым. Образа очень полюбились Марку Данилычу, рад был Радеханек им, но без того не мог обойтись, чтобы не прижать Чубалова, не взять у него всего за бесценок. За две редких иконы, десятка за полтора редких книг и рукописей, Чубалов просил цену умеренную — полторы тысячи. Но Марко Данилович только засмеялся на то и вымолвил решительное свое слово, что больше 750 целковых он ему не даст. Чубалов и слышать не хотел о такой цене, но Смолокуров уперся на своем. «Нет уж, видно, мы с вами, Марко Данилович, не сойдемся», сказал после долгого торгования Чубалов. «Видно, что не сойдемся, Герасим Силыч» согласился Смолокуров. «А не сойдемся, так разойдемся», молвил Герасим и стал укладывать в корабью иконы и книги. «Видно, что надо будет разойтись», равнодушно проговорил Марко Данилыч и при этом зевнул с потяготой. Соскучили? а ты кто его знает? Пошли тебе, господи, торговых до да слепых покупателей, чтобы полторы тысячи тебе за все за это дали, а я денег зря кидать не хочу». «Найдем и зрячих, Марко Данилыч», — усмехнулся Чубалов, завязывая корабью. «Не такие вещи, чтоб залежаться. Бог даст, у Макарья с руками оторвут. На иконы-то у меня даже и покупатели есть в виду. Я ведь их, к вашей милости, единственно потому только привез, что чувствую и помню одолжение, что тогда сделали вы мне в Саратове. Без вашей помощи тех книг я бы как ушей своих не видал. На другой же день, как купил их...» «Двое книжников приезжало, один из Москвы, другой из Оржева. Не случись вас, они как раз бы перебили. Очень наблагодарен остаюсь вам, Марко Данилыч. Никогда не забуду вашего одолжения». «И зато спасибо, что помнишь», — сухо промолвил Марко Данилыч. «Как же можно забыть, помилуйте? Не бесчувственный же я какой, не деревянный. Могу ли забыть, как вы меня выручили?» — сказал Чубалов. Погроб жизни моей не забуду». — Домой, что ли, сряжаешься? — дружелюбно спросил у Чубалова Марка Данилович, когда тот, уложивший свое добро, взялся за шапку. — Посидел бы у меня маленько, Герасим Силыч, покалякали бы мы с тобой, потрапезовали бы, чем Бог послал, чайку испили. — Нет уж, Марка Данилыч, увольте, никак мне нельзя, недосужно. Дело теперь у меня по горло. К Иванову Дуню надо в Муром на Ярманку поспеть, а я еще не укладывался. «Да и к Макарью уж пора помаленьку сбираться», — говорил Чубалов. «Да, не за горами и Макарьевская», — заметил Марко Данилыч. «Время-то, подумаешь, как летит Герасим Силыч. Давно ли, кажется, Пасха была? Давно ли у меня пьяницы работные избы спалили? И вот уже и Макарьевская на дворе. И не видишь, как время идет. Месяц за месяцем, года за годами. Только успевай считать». Не успеешь оглянуться, а Анный век прожил. И отчего это, Герасим Силыч, чем дольше человек живет, тем время ему короче кажется. Бывало маленьким, как был, зима-то тянется, тянется, и конца, кажись ей нет. А теперь, только что выпал снег, оглянуться не успеешь, а на Рождество. А там и Масленица, и Святая с весной. Чудное право дело. Такова жизнь человеческая, Марко Данилыч, молвил Чубалов. Так уж Господь определил нам. Сказано: "Яко осень приходит живот наше, яко листья падают, дни человечи". Это откуда? В псалтыре таких слов помнится не положено, заметил Смолакуров. Денисова Андрея Иоанновича из его надгробного слова над Исакием Лексинским, молвил Чубалов. Ученейший был муж Андрей Иоанович, человек твердого духа и дивной памяти. Купно с братом своим Симеоном риторским красноречием сияли, яко светила, и всех удивляли. Знаю, как не знать про Денисовых. По всему старообрядству знамениты, молвил Марка Данилович. Затем счастливо оставаться, сказал Чубалов, подавая Смолокурову руку. Прощай, Герасим Силыч. «Прощай, дружище!» «Да что редко жалуешь? Завертывай, побеседовали бы когда», сказал Марко Данилыч, провожая гостя. «Воротишься из Мурома, приезжай непременно. Твоя беседа мне слаще меду. Не забывай меня». «Постараюсь, Марко Данилыч», отвечал Чубалов, и, взяв корабью, пошел вон из горницы. Смалакуров проводил его до крыльца, а когда Чубалов, севший в телегу, взял вожжи, Подошел к нему и еще раз попрощался. Чубалов хотел было со двора ехать, но Марко Данилыч вдруг спохватился. «Эка память-то какая у меня стала!» — сказал он. «Из ума было вон!» «Вот что, Герасим Силыч! Деньги мне, братец ты мой, необходимо надо послезавтра на низ посылать. На ловецких ватагах рабочих надо на рассчитать, а в сборе наличных маловато. Такая крайность, что не придумаю, как извернуться». «Привези, пожалуйста, завтра должок от...» «Какой должок?» С удивлением спросил, озадаченный неожиданным вопросом Чубалов. «И у тебя, видно, память-то такая же короткая стала, что у меня!» усмехнулся Марко Данилович. «Давича, как торговались, помнил, а теперь и забыл. Саратовский от, должок, тысяча-то! Да ведь тому долгу уплата еще в будущем году!» Придерживая лошадь с изумленным видом, молвил Герасим Силыч. А у него на ту пору и двухсот в наличности не было, а в Муром надо ехать, к Макарью срежаться. «В векселе сроку, любезный мой, не поставлено!» с улыбкой сказал Смолокуров. «Писано до востребования. Значит, когда захочу, тогда и потребую деньги». «Да как же это, Марко Данилыч!» жалобно заговорил оторопевший Чубалов. «Ведь вы и проценты за год вперед получили». «Получил», — ответил Смолокуров. «Точно что получил. Что же из того? Мне твоих денег, любезный друг, не надо. Обижать тебя я никогда не обижу. Учет по завтрашний день учиним. Сколько доведется с тебя за этот месяц со днями процентов получить? А остальное, что тобой лишнего заплачено из капитала, вычту, тем и делу конец». Я так располагал Марка Данилыч, чтобы у Макарья с вами расплатиться, молвил Чубалов. Не могу, любезный Герасим Силыч. И рад бы душой, да никак не могу, сказал Смолакуров. Самому крайность не поверишь какая. Предильщиков вот надо расчесть, за лес заплатить. С плотниками, что работные избы у меня достраивают, тоже надо расплатиться. А где достать наличных? Как тут извернуться, и сам не знаю. Рад бы душой подождать. Не то, что до Макарья, а хоть и год и дольше того. Да самому, братец, хоть в петлю лезь. Нет уж ты, пожалуйста, Герасим Силыч, должок от завтра привези мне. На тебя одного только у меня и надежды. Растряси, машнута, что ее жалеть-то? Важное дело тебе тысяча рублей, и говорить-то тебе об ней много не стоит. Ей-богу, не при деньгах я, Марко Данилыч. Дрожащим голосом отвечал Чубалов на речи с Малокурова. «Воля ваша, а завтрашнего числа уплатить не могу. Льготных десять дней положу», — молвил Марка Данилыч. «Не то через десять, через тридцать не в силах буду расплатиться», — склонив голову, сказал на то Чубалов. «Помилосердствуйте, Марка Данилыч, явите божескую милость, потерпите до Макарьевской». «Не могу, любезный! Видит Бог, не могу!» — отвечал Смолокуров. «Вся воля ваша, а я не заплачу!» — решительным голосом сказал Чубалов и хотел было ехать со двора. Смолокуров остановил его. «Как же так?» — вскрикнул он. «Нечто забыл пословицу. Умел взять, умея отдать. Нельзя так, любезнейший. Торгуешься — крепись. А как деньги платить, так плати, хоть топись!» У нас так водится, почтейнейший. На этом вся торговля стоит. Да полно шутки-то шутить, Герасим Силыч. Знаю ведь я, что ты и при деньгах. Знаю, что завтра привезешь мне должок. Приезжай часу в одиннадцатом. Разочтемся, да после того пообедаем вместе. Севрюшки, братец ты мой, какой мне намедни прислали, да былыков. Объеденье, пальчики оближешь. Завтра с ботвиньей похлебаем. Да смотри, не запоздай. «Гляди, чтобы мне не голодать, тебя ожидаючись!» «Марко Данилович. истинную правду вам докладываю. Нет у меня денег. И достать негде!» Со слезами даже в голосе заговорил Чубалов. «Будьте милосердны, потерпите маленько. Где же я к завтраму достану вам? Помилуйте!» «Нет уж, ты потрудись, пожалуйста. Ежели в самом деле нет, достань где-нибудь!» Решительно сказал Смолокуров. «Не то сам знаешь!» «Дружба дружбой, дело делом. Сердись на меня, не сердись, а ежели завтра не расплатишься, викселекот я ко взысканию представлю. В Муромот тогда, пожалуй, и не угодишь, а ежели после десяти дней не расплатишься, так и к Макарью не попадешь». «Как же это я в Муромот не угожу? Как же это я к Макарью не попаду? Эк, что сказал?» — вскрикнул сильно взволнованный Чубалов. «Так же и не угодишь» спокойно ответил ему Марко Данилович. «Не знаешь разве, что городской голова и земский исправник оба мне с руки, и льготного срока не станут ждать. До десяти дён наложут узду. Да, именье под арест и тебя под арест. Они, брат, шутить не любят. Но да ведь это я так, к слову только сказал. Этого не случится. До того я знаю, дело ты не доведешь. «Расплатишься завтра, векселек получишь обратно, и конец всему. Прощай, любезный Герасим Силыч. Пожалуйста, не запоздай. До обеда бы покончить, да тотчас и за батвинью. Кончилось дело тем, что Чубалов за 800 рублей отдал Марку Данилычу и образа, и книги. Разочлись. 50 рублей Герасим Силыч должен остался. Как не уговаривал его Марка Данилыч остаться обедать, Как ни соблазнялся вруженый и былыком, Чубалов не остался и во всю прыть погнал быстроногую свою кауренькую до да со двора Смолокуровского.